Глава 38. Мне придётся завтра лететь в Шанхай, заявил Джейк Нади в последний день майских выходных. В этом году на 1 мая отдыхали целых 4 дня, а завтра, в воскресенье, всем предстояло выйти на работу. На вторник же у Нади была назначена защита диплома. Ты же не собирался уезжать? У меня во вторник защита, у Лоры в среду мы хотели отметить Я знаю, детка, но ничего не могу поделать. Не знаю, что там стряслось, но мать уволила управляющего нашего Шанхайского отеля, а он мой человек. Когда мать дала мне этот отель на откуп, предложив самостоятельно поднять его с нуля, Лао Юй был моей палочкой-выручалочкой. Почему она его уволила? Ума не приложу. Поэтому мне и нужно поехать туда и на месте во всём разобраться. Лао Юй должен сохранить своё место. Пойдёшь на перекор матери? Если придётся. Не думаю, что он сделал что-то такое, чтобы заслужить увольнение. Просто попал под горячую руку. Да уж, вздохнула Надя. Я тоже не хочу ехать, но ничего не поделаешь. Отметим твой диплом, когда я вернусь, ладно? Ладно. Уверен, ты защитишься без проблем. А когда я вернусь, у меня будет для тебя сюрприз, подмигнул ей Джейк. Какой сюрприз? Джейк рассмеялся. Если я скажу, это уже не будет сюрпризом. Дождись моего возвращения и всё узнаешь. И когда ты вернёшься? Я не знаю, нахмурился он. Надеюсь, дней через 5. Как долго? Надя встала с дивана, на котором они сидели, и подошла к открытому окну. Дул приятный ветерок, от чего шторы колыхались. Казалось, будто за ними кто-то спрятался. Дуновение ветра приносило запах моря, а от шум волн на душе становилось тревожно. Что ж, Пока тебя не будет, займусь упаковкой вещей. Джейк вопросительно взглянул на неё. Не рановато ли? А чего тянуть? Очень скоро всё равно возвращаться в Россию. Не спеши. Обсудим это, когда я вернусь в Даляль, хорошо? Хорошо. Но ей казалось, что обсуждать было нечего. Нади не нравилось, что Джейк откладывал разговор об её отъезде до самого последнего момента. Конечно, впереди было ещё почти 2 месяца, но время летело слишком быстро. На самом деле, у неё тоже был сюрприз для него. Надя всё-таки согласилась остаться работать в университете и поступить в аспирантуру. Через неделю после защиты диплома магистра ей назначат собеседование. Это была всего лишь формальность, потому что все были заинтересованы, чтобы Надя осталась в университете. Поэтому в Россию ей нужно было вернуться только чтобы поменять визу. И, конечно, повидаться с дедушкой и бабушкой, которых она не видела уже год. Надя ещё не говорила Джейку о своём решении остаться. Ей хотелось дождаться окончания экзаменов, а потом удивить его. Она знала, что он обрадуется, ведь это была самая оптимальная возможность для них обоих. У меня тоже будет для тебя сюрприз, когда ты вернёшься, улыбнулась Надя. Надеюсь, это хороший сюрприз. Уверена, тебе понравится. Она решила выкинуть из головы все страхи и сомнения. Неважно, кто из них двоих нашёл решение проблемы её пребывания в Китае. Главное, что и дальше они могут быть вместе. На следующий день Джейк улетел в Шанхай. Надя попыталась сесть за учёбу и повторить свою речь, подготовленную на защиту диплома, но не могла сосредоточиться. На душе скребли кошки. Она не понимала, что её тревожит, но у неётое дело начинало бешено колотиться сердце и потели руки. Неужели во всём виноваты переживания из-за учёбы? Не может быть. Надя знала, что защититься без проблем тогда, что её гложет. Почему она никак не может найти себе место? Вскакивает, то и дело начинает расхаживать по комнате. Дипломную речь, которая ещё пару дней назад у неё буквально отскакивала от зубов, Наде казалось, напрочь забыла. Она снова и снова читала знакомые ей строки, но как будто не понимала их смысла. Да что с тобой такое? ругала саму себя Надя. Ей казалось, что должно случиться что-то плохое. Страх был иррациональный, ни на чём не основанный. К вечеру понедельника она довела себя до такого состояния, что даже Лора начала беспокоиться. Но во вторник Надя вдруг взяла себя в руки и на защиту пришла собранной и в полной готовности. Она с блеском защитила работу, получив наивысший балл. двух дней паники, как будто тебя не было. Вечером ей позвонил Джейк, поздравил с успехом, однако сказал, что ему придётся остаться в Шанхае ещё на неделю. Ей было обидно, что его нет рядом с ней в такой важный для неё день. Но ничего не попишешь. А в среду, когда и экзамены Лоры были позади, они обе хорошенько посмеялись над нервным срывом, который чуть было не заработала Надя. Сейчас она уже не могла объяснить, что с ней творилось эти дни. ехать внешне. Надя была спокойна, но душе всё равно была какая-то странная гнетущая тоска. В четверг вечером Надя и Лора с Дамиром планировали отправиться в счастливые времена, чтобы отпраздновать окончание учёбы. Наконец-то они обе получили диплом магистра. Начинался новый этап в жизни. В полдень, когда Надя выходила из главных ворот университета, Внезапно затормозил шикарный белый автомобиль, преградив ей путь. Дверь машины открылась, и из неё вышла Ман Синмэй, мать Джейка. "Здравствуйте", пробормотала Надя, совершенно растерявшись. "Мне нужно поговорить с вами", без долгих предисловий сказала Ман Синмэй. "Садитесь в машину". "О чём мы разговаривать?" Надя не могла себе представить, чего от неё хочет эта женщина. Тем не менее, отказываться было глупо. И я ничего не оставалось, как подчиниться и поехать с Мансин Мэй. Когда машина тронулась и влилась в поток автомобилей на дороге, Мадд Джейк сказала: Вы должно быть удивлены нашей встрече. Не волнуйтесь. Сейчас мы приедем в ресторан, и за обедом я всё вам расскажу. О чём расскажете? Не торопитесь. Скоро вы всё узнаете. Мансин Мэй внимательно посмотрела на Надю в зеркало заднего вида. Отчего у девушки мурашки побежали по коже. Ехали молча. От напряжения и ледяной тишины в салоне автомобиля казалось, вот-вот затрещат электрические разряды. Надя вдруг осознала, что каким-то шестым чувством все эти дни догадывалась, что случится что-то из ряда вон выходящее. И дело было вовсе не в страхе провалиться на экзамене. Она подсознательно чувствовала, что их Джейком и Дилли пришёл конец. Именно поэтому она не находила себе места, почти дойдя до нервного истощения. Вот оно и случилось. Беседа с матерью Джейка не предвещала ничего хорошего. Они приехали в ресторан, где, судя по тому, с каким раболепием их встретили, мансин и Мэй хорошо знали. Администратор провёл их на третий этаж заведения, впустив в отдельную комнату. Буквально через несколько секунд Одна за другой прибежали несколько официанток и начали расставлять блюда на круглом столе. Надя заметила, что им сразу принесли и холодные, и горячие закуски. Обычно в китайских ресторанах подавали блюда постепенно, по мере их готовности, но сейчас, видимо, по распоряжению Мань Синмэй, всё уже было готово к моменту их прихода. Официантки быстро закончив, удалились, оставив их одних. Надя сидела в нерешительности, не зная, как себя вести. Ну что же вы сидите? Ешьте. Почти приказным тоном сказала Мансин Мэй, берясь за палочки для еды. Надя тоже начала было есть, но под пристальным взглядом этой женщины кусок в горло не лез. Вы не голодны? спросила Мансин Мэй. Послушайте, Наде не хотелось ломать комедию, поэтому она решила перейти сразу к делу. Я прекрасно понимаю, что вряд ли вы пригласили меня в ресторан просто так, в качестве жеста доброй воли. Я хотела бы узнать, что вам от меня нужно. Что ж, вырешительно. Мне это по душе. Уголки губ Мансинмэй слегка приподнялись вверх в некоем подобии улыбки. Итак, меньше всего Наде хотелось выслушивать лесть от этой женщины после того, как та назвала её шлюхой в их первую встречу. Хорошо. Давайте сразу к делу. Мансинмэй положила палочки на тарелку. Надя Так вас кажется зовут. Мне кажется, Наде, пришла пора оставить в покое моего сына. Надя опешила. Простите, но наши с Джейком отношения вас не касаются. Не касались бы, если бы ни одно, но Мансинмей демонстративно замолчала, придавая значимости своим словам, а потом продолжила, 치каня каждое слово. Видите ли, Надя, дело в том, что у Джейка Есть невеста. В июле у них свадьба. У Нади пропал дар речи. Невеста? Свадьба? Этого не может быть. Вы лжёте. Я понимаю, вам хотелось бы, чтобы это было неправдой. Но к вашему великому сожалению, это так. Джейк женится в июле. Уже и ресторан заказан, и приглашения разосланы. Я вам не верю. Надя почувствовала, как в душе начинает зарождаться паника. Надя, Джейк и Лили обручены очень давно. Они выросли вместе, и все всегда знали, что однажды они поженятся. Лили. Чёрт. Я и знакома это имя. Не та ли это Лили, что частенько названивала Джейку? Но она вроде бы должна была на днях выйти замуж. Этого не может быть. Дорогая моя Я не буду голословной. Смотрите, они уже даже провели свадебную фотосессию, и даже больше. Лили и Джейк официально зарегистрировали брак. С этими словами Мансин Мэй извлекла из сумочки большой жёлтый конверт и положила перед Надей две красные книжечки свидетельство о заключении брака. Открыв одну из них дрожащими руками, Надя увидела совместные фото Джейка и Лили на красном фоне. Сбоку были напечатаны их имена и номера ID-карт. Не понимаю, как такое может быть? Вы же сами сказали, что свадьба будет летом. Вы же давно в Китае. Должны бы знать, что у нас принято сначала сходить в ЗАГС, а через месяц другой сыграть свадьбу. Надя знала, что Ман Синьмей не врёт. Брак считается официально заключённым после того, как жених и невеста сходят в ЗАГС. и заполнить соответствующие бумаги. Обычно это занимало не более получаса, но этот день не считался праздничным, несмотря на то, что на бумаге два человека становились мужем и женой. Для всех остальных начало их семьи отсчитывалось со дня свадебного торжества. Именно в этот день невеста надевала белое или красное платье, жених забирал её из дома родителей, гостей собирали в ресторане на торжественный обед, где молодожёны произносили трогательные речи. А после они отправились в их новую, как правило, купленную перед свадьбой квартиру. Надя протянула руку к фотографиям, которые положила перед ней Мансинмей. Джейк и Лили в свадебном платье. Вот они держатся за руки на берегу моря, вот они танцуют, вот она лежит у него на плече, Джейк сияет улыбкой, глаза девушки блестят от счастья. Господи, что же это такое? Надя почувствовала, как кровь прилила к щекам, а в висках застучало. В глазах потемнело, и ей показалось, что она сейчас потеряет сознание. Надя схватила стакан с водой и сделала несколько больших глотков. Вы расстроенным, Мальсин Мэй накрыла руку Нади своей. Как женщина, я вас понимаю. Вы влюбились в моего сына, верили, что это серьёзно. Но Джейк нельзя, наверное, так говорить о собственном сыне. Но Джей ужасно ветреный человек. Он не относится к людям серьёзно, играет чувствами. Они с Лили объявили о помолвке в октябре. После Нового года заключили брак, сразу после его возвращения из Италии. Видите, в свидетельствах стоит дата. А свадьбу решили устроить летом. А потом сразу поедут в Париж в медовый месяц. Довольно, почти крикнула Надя. Послушайте, мой сын Мансин мы замолчала, подыскивая нужные слова. Он бабник. Он никогда не мог пройти мимо красивой женщины. Вот и вы угодили в его сети. Может вам кажется странным, что после официального заключения брака они не живут вместе, но это обычная история в Китае. Мытьтим традиции. Невеста становится женой и переезжает в дом мужа после свадебной церемонии. Вы наверняка слышали об этом. А что же, Лили? Её устраивает супрог, который до свадьбы практически в открытую живёт с другой женщиной, с вызовом бросила Надя. Лили, умная девочка. Что ж, она всегда знала, что когда-нибудь они с Джейком поженятся, а потому не препятствовала его развлечениям. Другое дело я. Лили, мне теперь как дочь. Да и всегда была. Ваши отношения с Джейком зашли слишком далеко. Я признаю, что Джейк вами увлёкся. как не увлекался ни одной девушкой до вас. Но в его планы никогда не входило рвать отношения с Лили и жениться на вас. Скажите, он делал вам предложение? Нет, не делал. Вот видите, потому что он уже женат. Вам скоро возвращаться на родину, ведь так? И Джейк об этом прекрасно знает. Что он вам предложил? Стать его женой, остаться с ним в Китае? Еле уехать с вами в Россию. Ничего, прошептала Надя. Тут и оно, дорогая. Ничего. Он знает, что скоро вы исчезнете из его жизни, а он преспокойно женится на Лили. Ваша с ним история подошла к концу. Раз так, тогда зачем вы вмешались? Зачем рассказали мне всё это? Видите ли, Лили мне почти как дочь. Мне хотелось быть уверенной, что после их свадьбы Джейк не продолжит отношения с вами. Бесспорно, он вами увлечён. Увлечён настолько, что наверняка захотел бы оставить вас в качестве своей любовницы. Меня, да и Лили тоже, это не устраивает. Одно дело, когда мужчина изменяет от случая к случаю, другое дело, когда имеет постоянную любовницу. Любовницу? Именно. Не уверена, но мне кажется, это не то, на что вы рассчитывали. Рассчитывала? Наде казалось, что она попала в какой-то кошмарный сон, из которого никак не могла выбраться. Поправьте меня, если я ошибаюсь, милая, но вы ведь не согласитесь быть всего лишь подстилкой под мужа другой женщины. Довольно, отрезала Надя, вставая. С неё хватит. С неё хватит всего. Это ужасной женщины, её кошмарных слов. Джейка, Китая. Можете не волноваться за брак своего сына. Пусть себе спокойно женится на Лили. Я больше не появлюсь в её жизни. Надя вылетела из ресторана как ошпаренная. Всё, всё, всё, всё, всё. Теперь все вставали на свои места. Нежелание Джейка разговаривать об её отъезде В отсутствие каких-либо предложений, как ей и дальше после окончания учёбы оставаться в Китае, он ни разу не сказал, не задался вопросом, что будет с их отношениями, когда она уедет в Россию. Какая же она дура. Собиралась остаться в университете только ради того, чтобы быть рядом с ним, не уезжать. А когда она сказала ему, что начнёт собирать вещи, пока он будет в Шанхае, как спокойно он отреагировал: "Не спеши, ещё успеешь". У меня для тебя есть сюрприз. Отличный сюрприз. Просто великолепный. И как вовремя он уехал в Шанхай. Она же знала с самого начала, знала, что есть какой-то подвох. Не может человек, который через минуту после знакомства предлагает девушке деньги за ночь с ней, оказаться нормальным. Он с самого начала играл с ней. Джек действительно её купил, притворился влюблённым, открытым, заботливым, а она, как дура, поверила в его искренность. Да лучше бы она переспала с ним за деньги, чем вот это всё. Он просто посмеялся над ней. Какая же идиотка. Надя вытащила из сумки телефон и собралась было написать Джейку сообщение, сказав, что всё знает, но в последний момент передумала. Она не хочет слышать его оправданий. Не хочет слушать, как он будет всё отрицать, строя из себя невинную овечку. Она боялась и другого. Что если он открыто посмеётся над ней, признав, что всё-таки купил её? Нет. Она не хочет ещё большего унижения. Перед глазами стояли фотографии. Джейк и Лили. Лили и Джейк. Лили сидит перед Джейком, заглядывая ему в глаза. Джейк улыбается ей в ответ. Лили и Джейк стоят, держась за руки. Лили кружится в объятиях Джейка. Нет, с неё хватит. Надя не стала отправлять Джейку сообщение. Вместо этого она удалила его из вайсина и отправила в чёрный список контактов. Теперь ни она не могла позвонить или написать ему, ни он ей. Так-то лучше. Вычеркнут из жизни и забыт. К тому времени, как Лора вернулась в их комнату в общежитии, она делала это всё реже и реже, так как почти полностью переселилась к Дамиру. Надя успела купить билеты на самолёт до Пекина, а оттуда до Москвы. Она также сходила в учебную часть и попросила, чтобы диплом ей выслали напрямую в Россию. Надя не стала ничего объяснять, сославшись на неотложные дела на родине и одновременно отказавшись от предложенной ей ранней работы и места в аспирантуре. Лора застала Надю за упаковкой вещей. Надь, ты чего? Я сегодня ночью улетаю в Пекин, а завтра у меня самолёт в Москву. Как так? Что случилось? Ничего не понимала Лора. Ничего. Дома что-то сорислось с дедушкой, бабушкой? Нет, всё хорошо. Постой, Лора схватила подругу за руку. Я ничего не понимаю. Мы сегодня собирались идти в бар отмечать окончание университета. Какой Пекин? Какая Москва? Лора вдруг осенила. Вы с Джейком поссорились? Нет. Надя прекратила складывать вещи в чемодан и посмотрела на подругу. Всё, это было большой ошибкой. Огромнейшей ошибкой. Не поняла, что было ошибкой. Джейк, отношения с ним одна сплошная ошибка. Нать, если вы с Джейком поссорились, нельзя вот так убегать. Ты должна сначала решить все проблемы. У меня нет никаких проблем. Больше нет. Надя начала застёгивать чемодан. Всё, что здесь останется, можешь взять себе или выкинуть. Значит, уедешь и ничего не объяснишь. Я всё-таки твоя подруга. Лора. Не могу ничего объяснять и не хочу. Может быть, потом. Когда-нибудь потом. А как же Джейк? Никогда больше не говори со мной о Джейке, иначе мы перестанем быть подругами. Господи, Надь, да что же это такое? Ничего. Надя встала и начала переодеваться. Мне через полчаса выезжать в аэропорт. Мы с Дамиром проводим. Не стоит. Надя. Хорошо. В аэропорту, когда они прощались, обе подруги не смогли сдержать слёз. Обнимая Лору, Надя попросила: "Я прошу тебя, если если он будет вдруг меня искать, не говори ему мой адрес в России. Не говори ему ничего". "Ты уверена, что нужно вот так сжигать все мосты?" "Абсолютно". Надя выпустила Лору из объятий. взглянула на стоявшего рядом Дамира. Ребят, надеюсь, у вас всё получится. Мы же встретимся в Москве всего через пару месяцев, правда? улыбнулся Дамир. Да. Обязательно. улыбнулась в ответ Надя. Ещё через час её самолёт взмыл в воздух, унося её издалека навсегда.